Глава девятая. За завтраком Михаил усики белобрысые на фиксатуаренные самодовольно накручивал. — Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в корне пресекаю. — Со мною очень не развалуешься. — Чуть что и к стенке. Мать вздохнула. — А как же Миша наши? На случай, может, придут они?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 глазами повел строго на сынишку Игнатова. А этого щенка возьмите от стола. А то я ему, комунячему выродку, голову отверну. И смотрит, каким волчонком. Вырастет гаденыш, что же, большевиком будет, как отец?